Глава седьмая. Малика в бесвязное течение сна ворвался оглушительный звон, за которым последовал страшный грохот. Резко сев на кровати, я несколько секунд оглядывалась, пытаясь понять, что происходит. Но ранние побудки по тревоге устраивались довольно часто, потому тело действовало на автомате. Вытянув из под подушки часы, я выключила будильник. И поднялась с кровати. Айкос сидел на полу, азадачено озирался и пытался избавиться от обмотавшего его ноги одеяла. Что это было? – вопросил он ошеломленно. Будильник, хихикнула я. в и т у э л ь ф а был Даниэль за комичным. Что? – переспросил он. Будильник. Я продемонстрировала ему часы на цепочке. Подарок от школы в честь завершения обучения. Прости, нужно отрегулировать громкость сигнала. Я им еще не пользовалась. Да ладно, ничего страшного. Рассмеялся он, растрепав волосы. Давай собираться. Тебе сегодня еще Райдера уговаривать, чтобы допустил тебя к испытанию. Сначала надо уговорить Кайру позволить оседлать ее. Покачала я головой. После этого райдер будет нестрашен. У тебя все получится, уверенно заявил Лайкос. Ему наконец удалось выбраться из одеяла и подняться на ноги. Не забывай, ты объездила дикую Виверну. Скорее переупрямила нога продолжала ныть. Немного прихрамывая я прошла к шкафу, чтобы взять ширму и установить ее между кроватями. Теперь мы могли спокойно переодеться. Я бы сам мог, буркнул Айкос. Слушай, я, конечно, девушка, но не до такой степени. К тому же я ведь будущая всадница, военная стану, если все получится. Мы быстро переоделись, умылись и спустились на завтрак. Сегодня в столовой было оживленнее. Адепты обсуждали п р е д с т о я щ е е и с п ы т а н и е новичков. Весли и Брок принялись на п е р е б о й давать мне советы. Поспать удалось от силы часа три, потому от их п и к и р о в о к только пухла голова. Но ну, по крайней мере в столь пришибленном состоянии я даже особо не волновалась. Спокойно позавтракала не слишком плотно, чтобы не ощущать дискомфорта. Попрощалась с друзьями. И покинула помещение столовой. Правда, они нагнали меня уже в коридоре и, з ъ я в и в желание проводить до стабла, так что по-настоящему мы распрощались только на входе в здание, где меня дожидалась моя упрямая Вредина. Я снова пришла довольно рано, потому в помещении еще не было поступающих, да и большинство виверн спали. Лишь некоторые провожали меня меланхоличными взглядами. Кайра тоже спала. Неслышно открыв д в е р ь ее дневника, я прошла к Виверне и присела возле нее на колено. Она д ы ш а л а громко и прерывисто. Коснувшись носа подруги, я отметила, что он снова горячий. Вот ведь упрямится. е й только хуже стало от полета. Черные глаза Кайры распахнулись. И мне показалось, они потеплели, когда увидели меня. Малышка подняла голову и подтолкнула меня носом в колено, у м и л ь н о зурчав. Привет, улыбнулась я. Вот почему ты такая упрямая. Дала бы мне полетать на испытание на другой виверне. Кайра злово выдохнула через нос, и из ноздрей вылетели две струйки огня, которые коснулись моих шаровар. От чего те моментально задымились. Эй, осторожнее! Возмутилась я, спешно сбивая ладонями н а ч и н а ю щ и й с я пожар. Виверна же вскочила на лапы, и я уже привычно оказалась на полу в плену ее горячих крыльев. Упрямая ты ревнивица! п р о в о р ч а л а я. Вот как ты сегодня полетишь! Как как! Раздались слова и мы только подошедшие к д н е н и к у но упрямстве своем и л е карствах. Женщина грозно уперла руки в бока, опасно с у з и в глаза, расподставила Малику, так сама же и выручай, ей позарез надо поступить. Исма пригрозила, фыркнувшевиверни кулаком, потом же перевела взгляд на меня. А ты давай вылезай, будем готовить твою твердолобую животинку к дебюту. Иду. С трудом в ы к а р а б к а в ш и с ь из к а п к а н а крыльев, я вылетела из дневника. Сегодня к смене приступил другой смотритель, а и с м а пришла, чтобы помочь мне. Вместе мы накормили и напоили Кайру, дали е й лекарства и начали седлать. Настойки подействовали, жар начал спадать, а вредная виверна стала намного активнее вырываться из-под седла. В итоге пусть и начали мы подготовку в числе первых, но закончили самыми последними. Другие поступающие уже вывели своих виверн. Я к тому времени взмокла и еще больше устала, но наконец повела свою подругу к выходу. Но «Ну, пусть хранит вас святой Антракс! И с м а ж ж а л а кулаки в знак поддержки, и первая покинула стабулу. Мы вышли следом. И побрели к полигону, где и должно было пройти последнее испытание. В воздухе теперь парили каменные столбы и кольца, видимо для создания препятствий. Сам Райдер ожидал будущих возможных адептов у входа. Светлые брови темного эльфа поползли вверх от удивления при нашем появлении. Я же сказал, что не допускаю тебя, Малика. заметил он быстро оправившись от шока, и уж тем более я не могу позволить тебе летать на дикой виверне. Мы всю ночь тренировались, Райдер, твердо произнесла я. Кайра никого ко мне не пускала, чтобы я стала ее всадником. Здесь я немного приукрасила действительность. Кайра вообще никого не хотела катать, но шла на уступки. Раз мы подружились, она дикая, с нажимом повторил он, не объезженная. Уже объезженная, заверила его я упрямо глядя в безэмоциональные красные глаза. Я летала на ней и прекрасно держусь в седле. В воздухе я другая, свободная, легкая. Но вы этого не увидите, если не допустите меня к испытанию. Райдер замолчал. В его глазах одновременно вспыхнули сомнения и раздражение. Наверное, он не любил, когда оспаривали его решения. Он только собирался что-то ответить, но замолчал, заметив что-то за моей спиной. Непроизвольно обернувшись через плечо, я приоткрыла рот от изумления. Потому что если мне не отказывает зрение в проходе между двух колон, н показался Рейнард Эльдиамант. Дорогой костюм темно-синего цвета сидел как влитой на статной фигуре. Пепельные волосы были отведены от лица на бок. Серебристо-серые глаза смотрели четко в мои, пока он быстро приближался. Встряхнув головой, чтобы опомниться, я тут же отвернулась. Надо же, а я считала, мы больше не увидимся. Интересно, что за дела у члена совета в Академии на полигоне всадников? Добрый день, Райдер. Раздался бархатный голос. Я нутром ощутила исходящую от дракона мощь, даже почувствовала плечом тепло его тела, настолько близко он остановился возле меня. Добрый, р е й н а р д отозвался эльф. Мужчины обменялись крепким рукопожатием. Как оказалось, они знакомы. У меня дела в академии. Вот решил взглянуть, как проходят испытания будущих элитников, пояснил он. Для нас это честь. Голос Райдера прозвучал ровно, почти без эмоционально. Он переводил задумчивый взгляд с меня на драконов, муря густые брови. Малика, здравствуй, произнес Рейнард чуть хрипло. Добрый день, господин д и а м а н т Вежливо поздоровалась я, не хотя подняв взгляд к необычным глазам дракона. В ноздри проник его запах, терпкий, обволакивающий и будоражащий. Коротко выдохнув, я тут же отвернулась. А вот Кайра проявила к дракону повышенный интерес. Встав по другую сторону от меня, она п р и н ю х а л а с ь к Рейнарду, а потом вообще выдохнула огонь на его пиджак. Я ахнула от неожиданности, но больше меня поразило другое. Дракон лишь приподнял бровь в недовольстве, не стал суетиться, сбивать пламя, как поступили бы многие на его месте, а просто коротко взмахнул рукой, и огонь потух. Не знал, что горные п а р п а р ы поддаются дрессировке. Хмыкнул он и посмотрел так, что мы с Кайрой одновременно попятились от него, потому что мощь дракона начала давить на виски, буквально вынуждая подчиниться. о п а с н о р ы ч а в и верно опустила голову к земле, испугавшись за свою подругу, я выступила перед ней закрывая от гнева Рейнарда, они не поддаются. В голосе Райдера мелькнул смешок. Это дикая виверна, и Малика собралась проходить испытания на ней. Исключено. Бескомпромиссно заявил р е й н а р д принявшись с достоинством снимать испорченный пиджак. Это не ваше дело. Я упрямо вскинула подбородок, подняв злой взгляд к р т у т н ы м глазам мужчины. Только на Кайре я могу пройти испытания. Решила разбиться. Рейнард недовольно сжал челюсть. И еще в п е р в у ю в с т р е ч у стало понятно, что он не любит, когда ему перечат. Я знаю, ты в сложном положении, но есть варианты и помимо академии. Сем ь ветров? Не скрывая своего отвращения, уточнила я, на что дракон неприязненно поморщился. Малика, ты задерживаешь начало. Строго прервал меня Райдер. Но сердце на мгновение оборвалось от испуга. Я стремительно развернулась к Эльфу, боясь, что он сейчас меня прогонит. Иди к остальным. испытания сейчас начнутся. Он указал кивком головы в сторону полигона. Спасибо, Райдер. счастливо воскликнула я. Это опасно, возразил Рейнард. Быть всадником вообще опасно. Пожалел в п л е ч а м и ободряюще мне подмигнул Рейнард, бросив быстрый победный взгляд на меня. Малика спешно потянула пар пару прочь, видимо, боясь, что Райдер передумает. Мне оставалось только проводить ее тонкую фигурку взглядом. Она еще и хромает, заметил я, не скрывая своего негодования. Да, действительно, кивнул темный эльф. но особо обеспокоенным не выглядел, а стоило бы, учитывая, что он отправляет в воздух необученную девчонку на горной п а р п а р е Фурия оседлала Декарку, наверняка другие не выдержали ее характера. Правда, сомневаюсь, что эльф сильно переживал хоть за кого-то. Травмы случаются, как и смерти. Он правильно сказал, это опасная профессия, но потому и почетная. Райдер значительно улучшил подготовку адептов и лично тренировал отряды элитных воинов, что только подняло репутацию виверновых всадников. Вы правда собираетесь ее допустить? Она может разбиться. Защитная сеть подхватит в случае падения, пожал он плечами. Но она не спасет от ударов, а п р е п я т с т в и я переломов, напомнил я. Вы через чур беспокоитесь. Малика подготовлена лучше большинства из присутствующих здесь. Поэтому вы решили подвергнуть перспективного а д е п т а смертельной опасности. Могли бы взять заочно. Я такое не практикую. Ровно отозвался Райдер. А если я договорюсь с ректором о ее поступлении? Произнес внимательно, приглядываясь к его лицу. Мы с темным эльфом сталкивались пару раз на передовой во время военных учений, но приятелями не были, потому я не знал, как он отреагирует на мое предложение. Тогда вы согласитесь зачислить Малику, не подвергая ее ж и з н ь опасности. Брови мужчины приподнялись в выражении изумления. Я и сам не ожидал, что предложу подобное. Но в конце концов мне несложно помочь девушке с поступлением, особенно учитывая, что иначе она рискует разбиться. Я-то спорить с ректором не буду, а вот согласится ли с подобным раскладом сама Малика? После пары мгновений замешательства спросил эльф. Вряд ли. Недовольно сжав челюсть, пробормотал я. Это строптивица скорее всего еще и оскорбится. Вы останетесь на испытание, уже иным тоном уточнил он. Останусь. Должен же я теперь убедиться в том, что она не расшибется. Райдер кивнул, чуть улыбнувшись, и направился к толпе парней с вивернами. Я последовал а за ним. Малика общалась со своей строптивой парпарой чуть в стороне. Виверна раздраженно подергивала хвостом, периодически подталкивала в садницу мордой. Было видно, что животное не в восторге от седла. Другие виверы н п о с м а т р и в а л и на горную пар парусопаской и жались к своим всадникам. С чем связан такой интерес к будущей адептке? Совершенно неожиданно задал вопрос Райдер. Мне тоже любопытно, почему вместо поисков решения своей проблемы я пришел на испытания всадников. Мне нужно встретиться с ректором. Судя по поисковому артефакту, моя навязанная невеста обосновалась где-то в академии, потому важно получить разрешение на негласное расследование. Но я нахожусь здесь, жду начала испытаний и ведь специально подгадал визит в академию под этот день. Пора признать, Малика меня все же зацепила. Я д о ж у т ь и хочу снова ощутить ее запах. Как жаль, что он такой слабый. Малика пострадала по моей вине. Я хотела убедиться, что полученная травма не помешает ее планам, но вижу, что повреждение не зажило. Вчера она не хромала, х м ы к н у л Райдер. Возможно, повредила ногу, пока объезжала пар пару. Почему она не сдаёт на о б у ч е н ы в Виверне? Потому что пар п а р а р е в н у е т и не п у с к а е т к Малике других. у х м ы л ь н у в ш и с ь с р а й д е р отправился к ожидающим его абитуриентам для того, чтобы начать испытания. Тратить в р е м я н на вступительную речь и ободряющие слова он не стал. Открыл деревянный ящик, вытащил из него красный мяч и бросил его в воздух. Снаряд являлся магическим артефактом. Направляемый потоками магии, он тут же полетел вверх на огромной скорости. Ваша задача поймать снаряд и забросить в самое верхнее кольцо, сообщил Райдер. Начали. После секундного замешательства будущие всадники запрыгнули все дала, чтобы быстро застегнуть к р е п л е н и е и взлететь в небо. За ними последовали контролирующие преподаватели. Малик, в отличие от остальных, не суетилась, проверила к р е п л е н и е о х л о п о в а й верну по шее, что-то ей шепнуло, и только тогда пар пара в з м ы л а в небо, активно работая к р ы л я м и Со стороны испытание выглядело захватывающе и невероятно красиво. Животные неслись к своей цели, всадники жались к их поджарым телам, а утреннее солнце играло радугой на разноцветной чешуе. Правда, оценил я это зрелище лишь мельком. потом сосредоточил все внимание на Малике. В седле девушка держалась великолепно, черные короткие волосы трепал ветер, она смотрела четко вперед, кажется, совсем не управляя своей дикой в и в е р н о й а там наверху уже разразилась нешуточная борьба за магический снаряд, который каждый раз ускользал от совершенно неопытных всадников. Они носились над полигоном. Устремлялись в опасные петли, огибали препятствия, пролетали сквозь к о л ь ц а и неуклюже наталкивались друг на друга, продолжая преследовать Юрки мяч. Я тихо выругался под нос, когда Малика влетела в этот разноцветный рой и вклинилась в борьбу. Страх и осторожность ей явно были не знакомы, потому что она активно прорывалась вперед и, несмотря на то, что противостояли ей. Молодые мужчины намного крупнее ее, да и Парпара была не с а м о й р о с л о й среди Виверн. При поддержке всадников те больше не боялись опасную д и к а р к у Тут в один момент Парпара девушке сцепилась с довольно крупным шипастым желтобрюхом. Виверны с их всадниками закружились, начав терять высоту, и расцепились перед препятствием в виде каменного столба. Малька соскользнула со спины виверны, будто ее не держали никакие крепления, и на огромной скорости понеслась вниз. Я бросился вперед раньше, чем подумал, обратился моментально и рванул к девушке. Она перевернулась в воздухе и теперь падала, раскинув стороны руки и глядя вниз. И как не смешно, замотала ногами, будто пытаясь избежать моего захвата. Эй! Возмутилась она, когда я сжал в лапах ее хрупкую фигуру. Вот только держал я слишком бережно, потому она легко в ы к о р а б к а л а с ь из схватки и выпрямилась во весь рост, удерживаясь за чешуйки на моей груди. Не мешай! крикнула Малика и прыгнула вниз прямо на спину поджидающей чуть ниже парпары. Рыкнув от негодования, был готов броситься в погоню за сбежавшей добычей. но вовремя подавил животные инстинкты, помотав головой, развернулся и полетел вниз к наблюдающим за испытанием Райдеру и другим преподавателям. Там защитная сеть, невозмутимо напомнил Эльф, когда я вернулся к человеческой постаси. Инстинкты, рыкнул я вновь, подняв взгляд к небу. Эта фурия вновь пробилась в р о й всадников. И на этот раз направила пар пару в желтобрюха, с которым сцепилась перед падением. Девушка приподнялась на полусогнутых ногах и перескочила со своей виверны на спину противника. Парень попытался отбиться, но Малика успела дернуть крепление его седла и толкнуть его вперед. Бедняга полетел вниз. а Девчонка перепрыгнула обратно на парпару, позволяя испуганному ж е л т о б р ю х у броситься за своим всадником. А так можно? поинтересовался я у Райдера. Незапрещено, хмыкнул он, как и я, не отрывая взгляда от неба. Фурия тем временем совсем разошлась и понеслась за снарядом. Виверна активно работала крыльями, быстро нагоняя верницу всадников, а потом вдруг заревела. и бросила перед собой огненный шар. Вспышка синего пламени скрыла от взгляда половину всадников, а парпара вместе с девушкой совсем исчезла в потоках магического огня. Через пару мгновений оно рассеялось, но только чтобы позволить нам увидеть момент, когда Малика подлетела к кольцу с мечом в руках. Гулкий сигнал гонга огласил территорию полигона, сообщая о завершении испытания. Разгоряченные всадники, направляемые преподавателями, начали снижаться. Парпара вскоре тоже опустилась на землю. м а л ь к а ловко соскользнула с седла. Лазурные глаза девушки сияли от восторга, губы подрагивали в улыбке. Правда, выглядела она плачевно. Огонь еще больше укоротил длину ее волос, а заодно поработало с бровями девушки, стирая темные разводы с о щек. Она прихрамывая направилась к Райдеру и преподавателям. Вмешательство этого эм, господина Диаманта ничего же не значит, осторожно спросила она, приглядываясь к строгому лицу эльфа. Впрочем, строгость его была напускной. В у г о л к а х губ мужчины притаилась улыбка, и кажется, он с трудом сдерживался от того, чтобы не расхохотаться. Только не знаю, что его больше развеселило: вид девушки или выражение моего лица после ее слов. Меня больше волнует сладко в воздухе. Тот парень просто пошутил, спалил мои крепления магии, пояснила она ровным голосом. Я решила, что шутка веселая. И тоже его разыграла. Разыграла, значит. Иронично вздернул он бровь. Разве это запрещено? Невинным тоном поинтересовалась она. Нет, не запрещено, согласился Райдер, бросив короткий взгляд на меня. Ты прошла, Малика. Поздравляю. в о й д ё ш ь в мой отряд. Вот, значит, как. Решил тренировать ее лично среди элитников. Интересно, Малика в курсе, что это означает? Спасибо, Райдер, я не подведу. Не скрывая радости в голосе, пообещала она. Постараюсь, согласился он и отвернулся от девушки к преподавателям, чтобы обсудить испытания и выбрать лучших. Малика, позвал я. Девушка выпрямила спину и нехотя развернулась ко мне. При свете солнца ее глаза казались прозрачными, словно воды горного озера. Красиво, только смотрели они настороженно и немного раздраженно. Поздравляю с поступлением, сухо произнес я. Спасибо, господин д и а м а н т Не мешать тебе значит. Усмехнулся, следя за ее реакцией. Щеки Малики залили, но она упрямо вскинула подбородок. Вам не стоило вмешиваться. Я испугался, что ты разобьешься. Спасибо за беспокойство. Это неожиданно. Нахмурила она в изумлении порядком п о д п а л е м н ы е брови. Простите за резкость, господин д и а м а н т Там в воздухе не было времени на разговоры. Что с ногой? спросил я, чтобы перевести тему. Вчера пару раз упала. Немного поморщившись, она похлопала себя по бедру. Я пришлю лекаря. Не надо. Я пришлю. Сообщил тоном, не предполагающим возражений. Надеюсь, на этот раз лекарь сработает более профессионально. Но я сама упала, попыталась она возразить. Где ты остановилась? Райдер поселил меня в башне всадников. Поделилась она слегка улыбнувшись, от чего черты лица ее смягчились. Райдер поселил. Неслышно повторил я, ощутив, как недовольно заворочилась внутренняя сущность. Тот похоже все ясно. Тебе нужно дать отдых ноге. Я пришлю лекаря в башню. Спасибо. А задачно отозвалась девушка. До скорой встречи, Малика. До свидания, господин д и а м а н т Пролепетала она. В последний раз оценив р а с т е р я н н о е лицо фурии, я отвернулся и двинулся в сторону главного здания академии. Я и сам был удивлен, но причины своих поступков можно обдумать и потом. Сейчас нужно сосредоточиться на брачной проблеме. Несколько месяцев назад взрыв неизвестного происхождения уничтожил восточную башню главного здания, из-за чего а д е п т о в распустили на вынужденные каникулы. Ее восстановили, но под обломками нашли погибшего ректора и о г а н н а Эльвериди, который до этого момента считался пропавшим. Последовавшее за этим расследование открыло многие его тайные дела, среди которых были взяточничество. использования бюджета академии на личные нужды, нелегальные ставки, распространение наркотиков и даже связь с Инферно, соседней враждующей страной. Строительство сдвинуло сроки начала итоговой сессии и приема новых учащихся. Администрация была вынуждена совместить оба этих события, потому территорию академии наполняло рекордное количество представителей разных рас. Лавируя среди них, я вошел в здание, поднялся на пятый этаж и добрался до кабинета ректора. В узкой приемной за письменным столом увлеченно работала каменная элементаль. Десять подобных созданий сотворила Мишель Эльвериди, моя бывшая невеста, чтобы те оказали помощь в строительстве взорванной башни. Добрый день, ректор у себя, уточнил я сразу, направляясь к двери кабинета. Он просил не беспокоить. Грохочущим голосом заявила каменная женщина, поднимаясь из-за стола. Она опасно сузила горящие мистическим светом глаза, готовая броситься на защиту покоя своего начальника. Если бы я не сотрудничал с прекрасным секретарем в л и ц е Найджел, то даже бы позавидовал такому работнику. Передайте, что прибыл Рейнард Эльдиамант, член совета. Это срочно. Хорошо. Громко вздохнув, согласилась она. Присядьте пока на диван, господин д и а м а н т Я предупрежу. Элементаль вошла в кабинет, чтобы сообщить о моем визите, но я дожидаться не стал и последовал за ней. Простите, господин Руберем, к вам член совета, говорит срочно, но ему не назначено. Прогрохотала она. Кто? Немного раздраженно спросил ректор. Рейнарт э л ь д и а м а н т А ты собирался отказать? Усмехнулся я, входя следом, ректор оказался в кабинете не один. До моего прихода он общался с девушкой, его младшей сестрой Брианной, если не ошибаюсь. Здесь же находился Винсент Эллапис из рода Апаловых, который занимал должность заведующего учебной частью академии. Это не может подождать. с надеждой спросил Бастия, н о б р а т и в ко мне хмурый взгляд темно-красных глаз, присущих всем представителям рода Рубиновых. У нас срочное дело. У меня тоже, важное и срочное. Перебросившись с ним парой фраз, Винсент с Брианой были вынуждены уйти. Элементаль вышла, закрыв за собой дверь, и мы с ректором остались наедине. Бастиан попытался скрыть свое разочарование, но не особо успешно. Проведя ладонью по собранным в короткий хвост черным, с медным отливом волосам, он прошел к своему столу и опустился в кожаное кресло с высокой спинкой. Присаживайся, Рейнард, предложил он, оценив взглядом оформленное в темном дереве помещение. Я занял кресло напротив и взмахом руки. Создал вокруг нас полог безмолвия, похоже, действительно срочное. Хмыкнул он, нахмурив темные брови, и принялся слушать. б о г и б ш и й ректор, хоть и состоял в р о д у в х о д я щ и м в совет, но запустил управление академией, и после его исчезновения Бастину было предложено отправиться сюда с проверкой, как итог временный пост исполняющего обязанности ректора стал постоянным. И теперь Рубиновы пытался исправить все то, что натворил прежний ректор. Надо сказать успешно. Я был в хороших отношениях с членами его рода. В принципе и с ним тоже. Но его ж е н и т ь б а на моей сбежавшей невесте сократила наше общение. Признаться я и не думал, что вскоре придется прийти к нему с просьбой. И ты уверен, что кхм, твоя невеста находится на территории академии? Об этом сообщает артефакт. Думаю, если продолжу вливать в брачную связь магию, смогу ее усилить. Усилить до брака, Рейнард. Неодобрительно покачал он головой. Ты рискуешь найти не невесту, а уже жену. Жену будет проще найти. Может, я рассчитываю стать в д о в ц о м Допустим. Невозмутимо кивнул он. Но чего ты хочешь от меня? Свободный допуск на территорию Академии и разрешение на открытие порталов. Почему ты не п о р у ч и ш ь это дело дознавателям или тайной службе? Ты прекрасно понимаешь, что это дело рода и это личное. Если уж говорить откровенно, брачная метка не позволяет мне создать новую. Хм, даже так. Бастен постучал пальцами по л а к и р о в а н н о й столешнице, задумчиво глядя перед собой. А твоя работа в совете? Придется себя немного разгрузить. Что ж, внезапно хитро улыбнулся он. Услуга за услугу. А просто так нельзя, пробурчал, не скрывая своей досады. Так разследование ж е л и ч н о е Улыбка его стала еще шире. А мне как раз нужен преподаватель по боевой магии, протянул он с намеком. Издеваешься? Я даже выпрямился в кресле от неожиданности. Неполная ставка, зато какой престиж для академии и для рода алмазных. Пока что это выгодно только тебе. Скрестив руки на груди, я откинулся на спинку кресла. Иоганн нанял много некомпетентных специалистов. Мне нужно срочно пополнить преподавательский состав после всех увольнений, объяснил Бастиан, разведя руками в стороны. Проще действительно поручить это дело дознавателю. д е к с т е р вполне может приуспеть в расследовании. Правда, мне все равно придется находиться в академии и вливать магию в метку. Только он во всем будет меня опекать, так зачем привлекать лишних посредников? А знаешь, почему бы и нет? Я давно не был в отпуске, отдохну, выбиваю дури из адептов. У тебя странное понятие об отдыхе, расхохотался он. Кстати, больше никто из твоих знакомых не хочет тоже в академию. У меня еще много вакантных мест. Только я один, фыркнул насмешливо. Кстати, я буду преподавать всадницам. в с а д н и к а м исправил он подозрительно прищурив охряные глаза. Но да, кажется, мне начинает нравиться эта идея.